Глава шестнадцатая, Мария. шаманом мы так и не помирились. Можно сказать, даже поссорились сильнее. Вчера он опять был у своей Вики. Гад такой. А на меня даже внимания не обратил. Ну и пусть. Я все равно буду веселиться ему на зло. Вот сегодня пойду с Эльдаром ночью на реку отмечать праздник. А Дан пусть киснется своей дурой Викой. К утру так и не поменяла своего решения и первым делом иду к тетушке. Она сидит за столом в саду и монотонно раскладывает пасьянс. Тетя Нель, а где можно собрать цветов?» Опускаясь на лавку напротив. «А тебе зачем?» Отрывается от карт и придирчиво смотрит на меня. «Мне надо венок сплести», убирая волосы за уши. «Ах, венок!» Улыбка тетушки теплая и какая-то мечтательная. «Ну да, Ильдар пригласил отмечать праздник Ивана Купала, кажется». «Да, сегодня ночью», кивает тетушка. «Хороший праздник, только купальский венок особенный». Або что у него не пойдет. Поможете? Бери корзину и за мной. Возвращаясь в дом за корзиной, Буси недоверчиво смотрит на меня, но так и не решается поучаствовать в авантюре. Вместо этого разворачивается и идет в комнату к шаману. Предатель. Оба. Два сапога пара. Ну и фиг с ними. В венке должно быть не меньше двенадцати трав и цветов. Ромашки, васильки, барвинка, мята, резида... «Любесток», — перечисляет тетушка, уверенно уводя на сторону леса. «Можно вплести ветви дуба и березы, папоротник, ветви ежевики. Иногда украшают лентами яркими нитками. Но главный цветок все же Иван да Марья». Она указывает на целую поляну фиолетово-желтых цветов. «Как красиво!» — шепчу завороженно. «Да, здесь и остановимся. Ты собирай, что нужно». А я в тенечке посижу. Под руководством тетушки собирая нужные травы, целых двенадцать разных видов. Она рассказывает про каждую травинку все полезные свойства и магические спецэффекты. Интересно, заслушаться можно. Здорово. Делаю несколько фоток со своей разноцветной корзиной и отправляю Иве. Ты закончила? Пойдем, а то Ярик уже, наверное, проснулся. «Мне хочется съязвить, но я вовремя успеваю прикусить язык». «Ни к чему расстраивать тетушку. Возвращаемся домой». Данияр и правда уже встал. Мало того, успел позаниматься, а теперь скрылся в летнем душе. Слышно только, как льется холодная вода, а он фыркает. Пожимаю плечами и сажусь за стол плести венок. Тетя Нелли приносит мне ленты для украшения и терпеливо поясняет, как и что делать правильно. Аккуратно вплетая разноцветные нити и примеряя. «Ну как?» поворачиваясь к тетушке. «Очень красиво!» Улыбается она и смотрит мне за спину. «Мальчик твой оценит!» Даже не оборачиваясь, зная, кто там стоит и прожигает взглядом между лопаток. Так и подмывает обернуться, но я не позволяю себе эту слабость. Все, у меня своя жизнь, у него своя. До вечера еще много времени, и надо как-то разгрузить голову. Тетушка приходит на помощь и находит мне занятия. «Готовлю, убираюсь», вместе поливаем ее теплицу и так все складно и не напряжно словно я здесь всю жизнь живу смеркается а я с телефоном сижу на лавочке и ем сочное яблоко дочка тебе пора собираться тетушка приносит чайник и чашки куда это доносится из окна настороженный голос Фыркою смотрю на часы 7:30 ильдар обещал зайти в 8 да спасибо поднимаясь на ноги присмотрите за бусей Не хочу тащить его с собой. Конечно, не переживай. Она невозмутимо разливает чай. Закрой его пока сарая. Хорошо. Мне кто-нибудь объяснит. Шаман выходит из дома и хмурится. Я не собираюсь ничего объяснять и демонстративно ухожу в летний душ. Вода в нем прохладная, то, что надо после дневной жары. Заворачиваюсь в полотенце и прошмыгиваю в дом так, чтобы не встречаться с Данияром. Быстро вытираюсь. Трусики, сарафаны, кеды. Еще легкий кардиган, и я готова. Из распахнутого окна слышен стук калитки. Ильдар, наверное, пришел. «Добрый вечер, тётя Нель, Дан!» Слышится его голос. «Здравствуй, Ильдар!» Отзывается тетушка, а шаман молчит. «Где моя спутница?» «Сейчас придет. Ты уж пригляди за ней!» «Обижаете!» — хмыкает Ильдар. «За такой девочкой! Глаз да глаз!» «Отчего-то его интонация мне неприятна!» но я отмахиваюсь, как от назойливой мухи. Вот еще не хватало надумывать. «Смотри мне!» Смеется тетя. Они о чем-то еще переговариваются, но я уже не слышу. Чуть не забыла главное — венок. Надеваю на голову и выхожу на улицу. Я готова. Три пары глаз устремляются на меня. «Вау, Мария, ты офигенно выглядишь!» С придыханием говорит Эльдар. «Спасибо. Смущенно отвожу глаза и жду, что скажет шаман». но он молчит, глубоко затягивается и смотрит сквозь меня, словно и не видит вовсе. Обида с новой силой захлестывает меня, но я лишь стискиваю руки в кулаки и натягиваю на лицо улыбку. Для Ильдара. «Хорошо погулять!» — провожает нас тетушка. Ильдара открывает калитку и пропускает меня вперед. «Какой план?» Без особого энтузиазма интересуюсь я. Настроение стремительно приближается к нулевой отметке. На самом деле я ждала, что шаман все же будет ревновать, не пустит меня никуда с другим, скажет хоть что-нибудь. А я ему просто все равно. Может, я действительно ошиблась и нет никакой любви между нами. А что тогда есть? Все наши на реке. Пойдем туда. Долетает до меня вкратчивый голос Эльдара. Там вино и гитара. Хорошо. Безучастно соглашаюсь. Мне уже все равно, куда идти. Весь запал как-то быстро иссяк и осталась только усталость. Но я уже не могу подвести парня, с которым договорилась погулять. Да и праздник посмотреть все таки хочется. Приходим на берег реки. Компании молодежи, парни и девушки. Кто-то, как и я, с винком на голове. Кто-то со стаканчиком в руке. Шумные, смеются и о чем то спорят. «О, Эльдар!» — замечают они нас. «Да не один! Присоединяйтесь!» «Маша же, да?» — подхватывает кто-то из парней. «Дайте девушке штрафную!» «Спасибо, не надо!» — качаю головой и обхватываю себя руками. «Я не пью алкоголь!» «А где ты алкоголь видела?» Ильдар передает мне стаканчик. «Это компот. Сдаюсь и пробую. Совсем чуть-чуть. И правда, очень вкусное вино, и алкоголь почти не чувствуется. Но я действительно не пью». Подтягивается старшее поколение. Разжигает костер Большой такой, как на картинках. Начинаются песни и пляски. Красиво. Смотрю за ними, как заворожённая. То ли от вина, то ли от этих песен, но сердце начинает стучать быстрее. Меня втягивает в хоровод вокруг костра. Ильдар крепко держит за руку и усмехается. «Вроде все хорошо, а вроде и голова какая-то дурная. Но мне неожиданно становится весело и легко». «А ты знаешь, что ночью вся вода волшебная?» Перекрикивает песню девушка рядом со мной. «Парни и девушки купаются в реке обнаженными, Но девушки выше по течению. Венки плывут вниз. И кто из парней поймал, того и невеста. Как интересно!» улыбаясь, мысленно представляя себе все это великолепие, какой красивый обычай. А потом еще и через костер прыгают, продолжает она. Если влюбленные руки не разожмут, то семья их будет крепкой, а если за ними еще и ворох искор окажется, значит, духи благословили их союз. Это же не взаправду? Зачем-то спрашиваю я, хотя и так знаю ответ. Все это сказки и только. Как знать, пожимает она плечами. Пойдешь с нами? «А можно?» «Нужно!» Девочки утягивают меня в темноту. Вверх по течению реки. Волнуюсь, но выпитый алкоголь притупляет страхи и толкает на подвиги. Почему бы и нет? Так хочется поучаствовать и прикоснуться к сказке. «Давай, Мария, смелее!» Зовут девчонки. «Здесь никого нет! Мальчики ниже, им нас не видно!» Ну ладно. Решаюсь и торопливо раздеваюсь. Осторожно вхожу в прохладную воду и мысленно приговариваю. С кем суждено быть, пусть поймает мой венок. Девочки уже вовсю купаются и визят, а я все никак не наберу смелости. Ведь тот, кого я люблю, венок не поймает, а другие мне не нужны. Пусть лучше утонет, чем попадет в чужие руки. Но традиция есть традиция. Окунаясь с головой и выныриваю, венок плавно плывет по течению, провожая взглядом и расстроенно вздыхая. Почему он такой непробиваемый?